Глава девятнадцатая. Ланни. Не знаю, почему до меня дошло только тогда, когда я осталась одна в комнате, которую отвели мне Бельдены, но в этот момент оно просто обрушилось на меня. Я одета в чужую ночную рубашку, потому что забыла положить свою в рюкзак. Я лежу в постели, которая ощущается так, словно предназначена для кого-то другого. Чистые простыни, чистые подушки, но комната пахнет неправильно, и на стенах не мои постеры, а на полках не мои книги. И лёжа здесь я осознаю, что мой брат действительно пропал, исчез. Его забрали, а я безумно испугалась и спряталась за диваном и не остановила их. Мне ужасно стыдно. Я всегда-всегда считала, что буду сражаться, несмотря ни на что. Я всегда говорила Коннору, что защищу его, если что-нибудь случится, и говорила это искренне но я его не защитила. Я допустила, чтобы это произошло. А мама была ранена, а Сэм... Я утыкаюсь лицом в подушку. Собственная кожа кажется мне тесной и горячей, и слезы просто бьют из глаз, словно из фонтана горести. Я сжимаюсь в комок и плачу в мягкую хлопковую наволочку, которая пахнет чужим стиральным порошком, и вспоминаю лицо брата, то, каким испуганным он выглядел, Прежде я всегда была рядом с ним, я защищала его, но теперь он совсем один, и мне от этого больно, больно от того, что я его подвела. И что хуже всего, я виню в этом маму, это все из-за неё, из-за ее работы. Я думала, что это круто и потрясающе, но из-за этого в наш дом пришли враги, и в этом нет ничего хорошего. Слышу, как отворяется дверь, поэтому делаю судорожный вдох и резко сажусь прямо, В своей комнате я знала бы, за что хвататься. Но тут просто оглядываюсь по сторонам, словно дура, и для защиты у меня есть только подушка. Но потом я понимаю, что это Ви. На ней по-дурацки короткая ночная рубашка, точно сшитая на двенадцатилетку. Ви прикладывает палец к губам и закрывает за собой дверь, потом подходит и садится на постель рядом со мной. Я крепко вцепляюсь в подушку, А Ви обнимает меня и прижимает к себе. Подушка расплющивается между нами, и я отбрасываю ее в сторону. Пальцы Ви прослеживают дорожки, оставленные слезами, нежно скользят по моему лицу сверху вниз. «Эй!» — произносит она. «Не надо горевать! Все будет в порядке!» «Не будет!» — возражаю я, и это звучит слезливо, глупо и упрямо. «Подумай сама. Мы скрываемся в доме наркоторговцев. Мой брат пропал, а какая-то секта пытается добраться до нас. Ничего не будет в порядке. Ви!» Она не отвечает. Просто держит меня в объятиях. А потом я, наконец, отстраняюсь, падаю на постель и сворачиваюсь в клубок. Смотрю на часы. Старомодные, со стрелками. Наверное, даже без звукового сигнала или чего-то такого. И гадаю, где сейчас Коннор? Сильно ли он напуган? «Что нам теперь с этим делать?» Ви прижимается ко мне и шепчет что-то. Я не могу разобрать слов, но щекотное тепло её дыхания на моей коже заставляет меня перестать плакать и медленно-медленно погрузиться в сон. Просыпаюсь я так же медленно. Чувствую запах еды, но когда поворачиваюсь, то обнаруживаю, что я одна. Ви рядом нет. На несколько сладких секунд Мне кажется, что я дома, но потом мой взгляд падает на эти дурацкие часы, и они показывают, что уже почти семь. Тогда я сажусь и вспоминаю всё. И это так больно, что я едва могу дышать. Выскальзываю из постели, запираю дверь, потом стягиваю из себя ночнушку и достаю из своего рюкзака чистые вещи. «Менее чем через две минуты укладываю рюкзак заново и выхожу в коридор, чтобы посетить санузел. Там тоже управляюсь со всеми делами быстро. Когда я открываю дверь, то вижу девушку, которая стоит, прислонившись к стене. Она высокая, худая. На её умном загорелом лице видны веснушки. Волосы у неё длинные и кудрявые. «Завтрак», — говорит девушка, и поворачивается, чтобы уйти. Она одета в джинсы и футболку выцветшую настолько, что я не могу разобрать надпись. Двигается девушка быстро, и мне приходится ускорить шаг, чтобы угнаться за ней, учитывая, что одновременно я забрасываю на плечо свой рюкзак. «Ты кто?» — спрашиваю я. «Флорида», — отвечает она. «А ты Ланни». В её речи звучит акцент, который я не ожидала услышать. Не теннисийский, это уж точно. Секунду спустя до меня доходит. «Ты из Англии?» Мы уже достигаем конца коридора, и из-за угла навстречу нам выходит высокий парень, следом за машиной которого мы ехали сюда. Он отпихивает Флориду с дороги с небрежностью старшего брата. «Она не из Англии», — сообщает он мне, — «просто вечно смотрит сериалы по телеку». «Заткнись, Джесс!» — кричит Флорида ему вслед, и теперь в её словах отчётливо слышна провинциальная тягучесть. «Ты и сам не развлекаешься, и мне не даёшь!» Когда мы входим в кухню, Лила белден ставит на длинную стойку огромное блюдо с беконом. Там уже стоит невероятное количество тарелок с яичницей, тостами, жареным беконом и несколько кофейников с кофе. Ви и мама уже здесь. Они полностью одеты и ждут. Флорида спрашивает, «Поставить для них тарелки, ма?» Она тянется за тарелками, но Лила хлопает ее по руке. «Они не останутся на завтрак!» Это плохо. Мой желудок урчит от голода, но мама поворачивается и направляется к выходу. Я надеваю свитер и о чем-то спрашиваю ее, не особо вслушиваясь в ответ. Следом за ней мы с Ви выходим в холодное утро. Оно серое и туманное, солнце похоже на бледно-желтый блин, лежащий на вершине восточных холмов. Из зданий, разбросанных тут и там, выходят бельдены и направляются к главному дому. Целая футбольная команда. Неудивительно, что нас не пригласили завтракать. Мы садимся во внедорожник и едем к воротам, которые отпирает для нас один из Бельденов. Я узнаю его, тот тип с иракезом со смертельного камня. Увидев его, я съеживаюсь на сиденье. Не сразу вспоминается, как я нашла там Кэнди, а я не хочу об этом вспоминать. Ви опускает окно со своей стороны и говорит. «Привет, Олли! Тебя выпустили?» да отвечает он, и смотрит мимо неё на меня. «Спасибо за это, девочка!» Затем одаряет меня ухмылкой, которую, кажется, считает очаровательной. Я едва не показываю ему средний палец, но вместо этого говорю «Всегда пожалуйста!» «До встречи!» — кричит ему Ви, когда мама нажимает на газ, и машина выкатывается за ворота. Помахав на прощание рукой, хлопается обратно на сиденье и смотрит на мою маму. «Куда мы едем теперь?» «В Ноксвилл», — отвечает мама. «Я напрягаюсь. Но как насчёт Конора и Сэма? Разве мы не собираемся выручить их?» «Конечно, собираемся. Но мне нужно средство для этого. А значит, нужна Кэрол. Она единственная, кто действительно знает, где находится их логово и с чем нам предстоит столкнуться, когда мы попадём туда. Но как ты собираешься?» «Лани...» Мама протягивает руку поверх спинки сиденья и берёт меня за руку. Пальцы у неё сильные, но холодные. «Просто верь мне, я всё сделаю!» Я вцепляюсь в её руку и пытаюсь поверить ей.